Глава восьмая. За три следующие недели обстановка в России изменилась разительным образом. Даже удивительно, сколь мало усилий для этого потребовалось. Впрочем, почему же удивительно? На шахматной доске ведь не требуется вводить какие-то новые фигуры, даже не нужно бить партнера доской по голове, всего-то и следует, что немного подумать, должным образом разыграть миттельшпиль, и ситуация изменится сама собой. Алёхин, как известно, умел и даже любил делать такие штуки. Доведя противника почти до мата, поворачивал доску, начинал играть за него, восстанавливал положение, вновь ставил партнёра на грань поражения и так далее. До трёх раз и больше, пока на доске просто не оставалось фигур. Вот и здесь получилось так же. за счет грамотных тактических решений и своевременной перегруппировки сил. К исходу вторых суток после Каховской победы три корпуса русской армии совершили фланговый марш, частично по железной дороге, частично на автомобилях, и нанесли внезапный таранящий удар по северному фасу фронта, взяли Кременчук, Славянск и Лозовую, вышли на ближние подступы к Полтаве. При этом батальон Басманова, действуя десятком диверсионных групп, заблаговременно перерезал линии связи, атаковал расположение дивизионных и корпусных штабов 4-й армии Красных, взорвал железнодорожные и шоссейные мосты на основных путях сообщения. Замешательство и дезорганизация в Красном тылу были таковы, что началась стихийная эвакуация Харькова и массовый отход войск к границам Украины. Но и тут Слащев и Берестин предприняли неожиданное решение. Следующий удар был спланирован от Александровска на юго-запад, на Николаев. Здесь войска вступили в повстанческие районы, где богатые хуторяне и немцы-колонисты уже целый год удерживали территорию от проникновения регулярных красных войск и продотрядов. Рассчитывать на их мобилизацию в Белую армию было нереально, Но должным образом поддержанные оружием и средствами, они вполне могли прикрыть фланг второго армейского корпуса от каких-либо неожиданностей. На очереди была Одесса. Для этой операции Воронцов вместе с начальником штаба флота адмиралом Бубновым подготовил десантную флотилию в составе линкора генерал Алексеев, крейсера генерал Корнилов, трех эсминцев и транспорта с войсками. Во второй половине августа занятая русской армией территория увеличилась более чем втрое по площади и в шесть раз по населению. Мобилизационные возможности возросли еще значительнее, по многим причинам. Во-первых, победоносная армия всегда имеет приток добровольцев во много раз больший, чем проигрывающая войну. Во-вторых, очень многие успели пожить под коммунистической властью больше полугода – и даже те кто еще зимой сочувствовал красным теперь предпочитали умереть в бою но не допустить их возвращения в третьих рангель начал активно проводить военную реформу с прежней вольностью было покончено отныне ни один военнослужащий не мог добровольно подать в отставку или отсиживаться в бесчисленных тыловых учреждениях которых в белой армии было больше чем строевых подразделений Об этом еще в июне Слащев писал главнокомандующему. «Приехав в войска, я застал 256 штыков, 28 орудий и при них два штаба дивизии и один штаб корпуса, укомплектованных полностью». Теперь с подобным положением было покончено, и в дивизии первой линии влилось около 2000 пополнения только офицерами. Немаловажное значение имело и то, что на фронте жалования выплачивали золотом по ставкам довоенного времени. Желающих заработать оказалось предостаточно. Почти две дивизии полного состава были переброшены пароходами из Трапезунда, Константинополя, из Кавказского побережья. По проведенным Берестяным вместе с Врангелем подсчетом, на 30 августа 1920 года численность русской армии составила более 120 тысяч штыков, и 50 тысяч сабель, с такими силами исход осенней зимней кампании сомнений не вызывал. Однако на почти чистом политическом небосводе внезапно обрисовались тучки угрожающего вида. Представители Антанты, весь предыдущий год упражнявшиеся в благожелательной риторике и одновременно саботировавшие все мероприятия, способные хоть как-то облегчить положение изнемогающей армии, Вдруг, при обозначившемся успехе, резко сменили тон. Французский представитель адмирал Леже и английский генерал Перси посетили Верангеля и передали ему плохо замаскированный любезными фразами ультиматум своих правительств. Смысл его был прост. Немедленно остановить наступление, начать переговоры с московским правительством о заключении мира и установлении на основе взаимного согласия Приемлемого для обеих сторон способа государственного устройства России, с соблюдением интересов, объявивших свою независимость окраинных государств, демократических свобод для всех слоев населения, обеспечения созыва в ближайшее время национального собрания, которое определит форму правления в Новой России и так далее Кроме того, В случае непринятия данного предложения и сохранения претензий правительства Юга России на право преемства бывшей Российской империи, союзные державы поднимут вопрос о немедленной выплате долгов и кредитов. В случае продолжения боевых действий, союзные правительства предпримут блокаду всех портов и сухопутных границ, участвующих в гражданской войне сторон. У Врангеля, выслушивающего этот беспрецедентный по любым меркам ультиматум, побелели губы. Стоявший за его правым плечом Новиков легонько тронул его за локоть. — Соглашайтесь, Петр Николаевич, — прошептал он, — только добавьте, что мы принимаем все условия, одновременно требуя созыва международной конференции по вопросу царских и нынешних долгов, а также решения судьбы отправленного в Германию по Брестскому миру золота. Врангель не совсем понял, в чем смысл слов его советника, но послушно их повторил, После одержанных на фронте побед, доверие его к Новикову и Берестину было безграничным. Еще. Генералу очень хотелось вновь встретиться с очаровательной знахаркой. «Второе», — продолжал суфлировать Андрей, — «пусть они потребуют от большевиков демилитаризации прифронтовой полосы на 50 верст, создадут четырехстороннюю комиссию по соблюдению перемирия, в случае согласия Антанты на наши условия». Мы готовы завтра же приостановить наступление. Генерал Перси, который до последнего времени относился к борьбе Белой армии крайне сочувственно, а сейчас обязанный исполнять неприятное поручение, воспринял твердую позицию Врангеля как достойный для себя выход из нравственно-сомнительной ситуации и, невзирая на побагровевшего от возмущения французского представителя, начал в обтекаемых фразах выражать готовность передать мнение уважаемого правителя своему премьер-министру. «Вас же, достопочтенный адмирал», — обратился Врангель к французу, — «прошу сообщить правительству республики, что мы готовы свою часть долгов выплатить незамедлительно, при условии подтверждения вами условий соглашения 1915 года о праве России на Босфор и Дарданеллы. Правительство юго России, Брестского мира, не подписывало». «Еще добавьте», — вновь зашептал Новиков, — что мы настаиваем на участии в конференции представителя Соединенных Штатов. Их позиция по отношению к большевикам бескомпромиссна. Союзники покинули Большой дворец с гораздо худшим настроением, чем вошли в него полчаса назад. «Великолепно, ваше высокопревосходительство!» — поздравил Андрей генерала. «Недели две мы с вами точно выиграли. Пока они будут прорабатывать варианты, ждать ответов из Парижа и Лондона, Торговаться с Москвой мы как раз успеем выйти на рубежи, гарантирующие устойчивую оборону, а заодно решим Махновскую проблему.